Впоследствии Тимофеевку начали высевать вместе с клевером. Такая смесь давала великолепный корм как для молочных коров, так и для рабочего скота. Позднее цветение злака позволяло в разгар сенокоса снимать нежный, сочный травостой. Созревают же Тимофеевка и клевер одновременно, да и семена их по величине одинаковы. К концу лета поспевает второй, по существу дополнительный укос смеси. На хорошей почве Тимофеевка не изреживается до шести лет. И теперь среди сеянных трав Тимофеевка всегда на виду. Не обходится без нее и закладка многолетних лугов, пастбищ. Питательные достоинства, надежная урожайность, высокая окупаемость затрат – все это выдвигает ценный злак в ряд популярных кормовых культур. Мы кратко описали облик и хозяйственные признаки естественной разновидности Тимофеевки. Но селекционера постоянно выводят Все новые сорта этой травы, каждый из которых более приспособлен почвенным и климатическим условиям конкретного района. Районированные сорта урожайнее дикорастущих местных форм той же травы, а потому и перспективнее. В последнее время для сенокосов и пастбищ районированы следующие сорта Тимофеевки. Московская 1480, Белорусская 1308, Казанская, Красноуфимская 137, Майская 1, Маршанская 1395 и другие. Овсяница луговая. Фестука протенсис. Питательно, урожайно, долговечно, неприхотливо. Вот основные определения повсеместно распространенного злака. Правда, овсяница не выносит безводья, суходолов, потому-то больше тяготеет к заливным влажным лугам. Укоренившись, она сравнительно быстро образует высокий плотный травостой с сомкнутой дерниной и легко мирится как с частным выкашиванием, так и с постоянным стравливанием из-под копыта. Овсяница морозостойка, ей не вредят ни зимние стужи, ни весенние холода. За привязанность к низинам и поймам овсяницу шутливо называют «дочерью туманов». Действительно, где много сырости и туманов, там трава эта свежа, густа, дородна. До 100 центнеров с гектара дает овсяница за два укоса, и сено ее легкое, нежное, охотно поедается коровами и лошадьми. Обычно она на лугах и в придорожье. В полевых оборотах овсяницу возделывают с 40-х годов прошлого столетия. Луговая овсяница растет небольшими густыми кустиками. В первые два года трава развивается медленно, зато впоследствии исключительно укосно. Перезимовав, овсяница выходит из-под снега с зелеными листьями. Весной отрастает рано, обеспечивая скоту на пастбищах и выгонах сытный питательный подножный корм. Цветет в середине июня, являясь своеобразным сигналом для механизаторов, пора открывать сенокос. Издавна этот кормовой злак входит в состав травосмесей для выгонов и скотопрогонов. Овсяница – типичный злак. Все ее корни придаточные, стебель соломина перехваченная в нескольких местах узлами. Назначение узлов двоякое: первое – поддерживать расположенные над ними нежные, способные к росту части стебля; второе – поднимать полегшие растения. До первого укоса овсяница выгоняет как стебель, так и облиственные побеги, но после скашивания В ее травостое все же преобладают листья. Застарелые стебли пропитываются кремнеземом, становятся жестче и грубее. Ученые полагают, что кремнезем защищает злак от порчи улитками. Колоски у нашего злака-кормильца окрашены в несколько цветов. Сидят колоски на веточках соцветия. В пору плодоношения легко разламываются на части. В соцветии овсяницы сомкнутая метелка, длиной от 10 до 20 сантиметров. Семенной материал заготавливают при первом укосе. Зрелые семена имеют побуревшие плодовые пленки. Очень интересна тростниковая овсяница, фистука Армдинасия. От обыкновенной луговой она отличается крупным ростом, более грубым сложением и опушенными по краям ушками. Правда, корм из тростниковой овсяницы жесткий, зато его получается много, так как трава весьма и весьма урожайна.